24. Путь назад занял гораздо меньше времени. Заметно нервничающая эльфийка потребовала у меня карту и несколькими штрихами нанесла новый путь. При этом она, будто даже извинившись, сказала, что открыть портал отсюда не удастся, слишком легко будет отследить его без промежуточных прыжков. После этого Высшие попрощались и растворились в темноте, а мы двинулись в обратный путь. Несколько раз Эзадрель останавливалась и будто принюхивалась, с каждым разом становясь всё более обеспокоенной. Каждый раз после этого она принималась меня поторапливать. Хотя в этом как раз нужды не было. Грядущие неприятности буквально витали в воздухе, чтобы ощутить их запах, быть высшим не требовалось. Наконец мы вышли к вертикальной шахте с идущими, кажется, бесконечно вверх ступенями и после продолжительного подъема выбрались где-то в переулке, с трудом сдвинув в сторону тяжеленный люк. В городе тоже было неспокойно. Хотя «неспокойно» — пожалуй, не самое подходящее слово, чтобы охарактеризовать происходящее. В городе происходило что-то странное. Несколько раз я слышал стрельбу, причем стреляли очередями. Пару раз доносилось что-то похожее на взрывы. В нескольких местах сквозь просветы в домах было видно зарево, поднимающееся откуда-то из трущоб. Кажется, там горели дома, выли сирены, носились машины и гравилеты. Такого количества машин, как полиции, так и безопасности, над ней я не видывал давненько. С тех самых пор, как с верхних ярусов сбежал какой-то сумасшедший маг. Тогда безопасности полиция половину доков разворотили, пытаясь его обезвредить. Вот и сейчас было нечто похожее. Чёрт побери, что вообще произошло, пока мы блуждали по подземельям? А ещё город накрывала непогода. Температура воздуха поднялась. Несмотря на начало октября, жарко было, как в сауне. Где-то там, далеко над океаном, медленно стягивались тяжёлые зловещие тучи. Грома пока слышно не было, как не было видно и молний. Но, похоже, через несколько часов тут станет ещё веселее. Я посмотрел на Изодриэля. Она выглядела весьма обеспокоенной. Кажется, Эльфика что-то недоговаривает о чём-то, что произошло с момента нашего расставания. Но сейчас было не до этого. По пути я сжато рассказал Ис обо всём, что узнал от старейшин отступников, и с тех пор она преимущественно молчала. Сейчас же она резко остановилась, да так, что я чуть не врезался ей в спину. «Я знаю, что нам нужно делать!» Я скептически посмотрел на эльфийку. Мне тоже было известно, что нам нужно. Поспать. А ещё доступ к картотеке безопасности или хотя бы полиции, чтобы поискать преступления, похожие на убийство Гвен Прайс. Только вот я сильно сомневался, что в такой обстановке мы можем проводить хотя бы подобие расследования. По факту нужно сдаваться безопасности и рассказывать им всё, что знаем. Может быть, хоть они начнут что-то делать? Угу. Или, зная высших, пожмут плечами и запрут нас в каталажку до выяснения обстоятельств. А обстоятельства иногда могут выясняться очень долго. Там внизу я пыталась анализировать плетение следящей метки. Дело в том, что метки и уникальны, и каждая из них несёт в себе отпечаток ауры хозяина. И мне эта метка показалась очень знакомой. Я определённо знаю того, кому она принадлежит. И... «Если мы найдём того, кто следил за тобой, выйдем и на убийц, я уверена». «Угу». Я был полон скептицизма. «Или на очередную шестёрку. Вон, завалили мы тогда эльфа этого, который по порталам скакал, и что? Дало оно нам что-нибудь?» Изодрейль отмахнулась. «Я точно знаю, что в этом случае всё совсем по-другому. Тот, кто поставил тебе метку, как минимум координатор. Он должен знать больше». Доберёмся до него, доберёмся и до того, кто выше. Допустим. И как? Нам нужен доступ к полицейской сети. Через неё я войду в сеть безопасности, найду в базе отпечаток ауры и выясню, кому он принадлежит. Звучит хорошо, но, Ис, у меня вопрос. А где мы возьмём доступ к полицейской сети? Ильфика нехорошо улыбнулась. В любой патрульной машине. Смотри, сколько их. «Всё, что нам нужно, обезвредить патруль. Это я беру на себя». Я во все глаза уставился на эльфику. «Чего? Ты сейчас серьёзно?» Она лишь кивнула. «И стоя в своём уме? Нам сейчас только таких проблем не хватало. Обезвредить патруль или безопасность? А какие у тебя предложения, Ланс?» Изодрель, кажется, начала выходить из себя. «Ты видишь вообще, что творится? Чувствуешь?» Я пожал плечами. «Творится что-то крайне непонятное, потому я считаю, что лучше нам не лезть на рожон, а тихо пересидеть, залечь на дно». Изадриэль горько усмехнулась. «Ты не чувствуешь того, что чувствую я. Это из-за того, что ты не расположен к магии. Что-то близится, Ланс. Что-то очень плохое и очень масштабное. И это...» Она сделала неопределённый жест, охватывающий город вокруг. «Лишь отголоски. Боюсь, что у нас совсем нет времени». В голосе Эльфики было что-то такое, что заставило меня ей поверить. Более того, сказав, что совсем ничего не чувствую, я слукавил. На душе было очень тревожно, будто и правда вот-вот случится что-то очень нехорошее, что-то непоправимое. Было нечто такое в самом воздухе. И слова отступников о том, что времени осталось мало, тоже не добавляли спокойствия и уверенности в себе. Я тяжело вздохнул и махнул рукой. «Чёрт с ним! Но ты уверена, что справишься?» «Уверена. Главное — найти подходящее место. Остальное я беру на себя». «Ис, а что потом? Ты ведь понимаешь, что просто так это нам с рук не сойдёт». «Потом будет потом, а победителей не судят», — тряхнула головой эльфийка. Мне осталось лишь отступить перед её напором. «Ох, и не нравилась мне это затея!» Подходящий случай представился быстрее, чем я предполагал. В городе действительно было что-то не так. Дно не обращает порядка, но то, что происходило сейчас, удивляло. Улицы были пусты, окна в домах занавешены. Откуда-то все так же доносилась стрельба, где-то пронзительно завизжала девушка. Что-то хлопнуло, крик оборвался. Я крепче сжал дробовик. Того и жди неприятностей. На центральной улице грабили магазинчик. Просто и буднично, действуя как слаженная, хорошо сработавшаяся бригада, шесть молодчиков грузили ящики со спиртным в кузов видавшего вида пикапа, неразбитого и помятого, в пятнах шпаклевки и ржавчины. Двое стояли в разбитой витрине, передавая ящики тем, кто стоял в кузове, еще двое суетились внутри. Мы с Изадриэль замерли в тени, не зная, чего ждать от грабителей. Привлекать лишнее внимание не хотелось. Вдруг взвыла сирена и сверху плавно опустился полицейский гравимобиль. Машина зависла в нескольких футах от поверхности, и над улицей загрохотал голос усиленный системой громкой связи. У вас пять секунд, чтобы прекратить и лечь на землю. В противном случае будет применена сила. Пять, четыре, три. Да, выше особо не церемонится. Хорошо хоть предупредили, а то могли и сразу заклинанием жахнуть. Вот только воров это не убедило. Один из тех, что стоял в кузове, наклонился, ставя ящик, а когда выпрямился, в руках у него оказалась штурмовая винтовка. Длинная очередь ударила по машине, оставляя вмятины и пробоины. То ли амулет защитного поля в этой машине не был активирован, то ли он оказался разряжен, а может, стражи порядка просто не ожидали такого отпора. Непонятно, что послужило причиной, только машину вдруг повело в сторону, она клюнула носом и, ударившись об угол дома, рухнула на землю. К стрелявшему подключились товарищи, и теперь по машине молотили три или четыре ствола. В дребезге рассыпалось лобовое стекло, лопнула люстра на крыше. Я округлившимися от шока глазами смотрел на происходящее. «Дьявол, да что не так с этим городом?» Дверца гравилета распахнулась, и из нее вывалился орк в полицейской форме. Стоя на коленях, он сжал кожаный браслет на запястье и активировал защитное заклинание. Красноватое полупрозрачное сияние, вырвавшееся из амулета, разрослось и приняло форму правильного круга, превратившись в некое подобие щита. Прикрываясь этим призрачным щитом, орк потащил из салона напарника, коренастого гнома, не подававшего признаков жизни. Стрелки перенесли прицел. Теперь пули били по щиту орка. Диск, поглощая энергию пуль, прогибался и мерцал, с каждым ударом становясь всё бледнее. Кажется, скоро энергия в накопителе иссякнет, и тогда копу не поздоровится. Но чёрт побери, как я мог ему помочь? Да и нужно ли мне сейчас так подставляться? Орк медленно отползал под прикрытие машины, одной рукой держа щит, другой — волоча напарника хотя скорее тело напарника. Даже отсюда было видно голову гнома, изуродованную несколькими попаданиями. Как при этом в такой мясорубке выжил сам орк, непонятно. Огонь мародёров ослаб, кто-то перезаряжал оружие. Только и щит явно находился на последнем издыхании. Вот он мигнул и погас, и в этот же момент орка достала очередь. Несколько пулей ударили полицейского в бок, он вскрикнул и последним мощным толчком втиснулся за упавший гравимобиль, впихнув в узкую щель и тело напарника, после чего замер, по всей видимости, потеряв сознание. Мародёры отметили свой успех одобрительными воплями. Стоявший в кузове и открывший огонь первым, по-видимому, предводитель этой шайки, перезарядил винтовку и спрыгнул на землю, не спеша направившись к гравимобилю. «Добей да свинью!» Послышались подбадривающие крики подельников бандита. Тот усмехнулся и ускорил шаг, прижав приклад к плечу и резво обогнув граммемобиль. Кажется, его репутация среди членов банды сегодня взлетела до небес, чтобы через секунду рассыпаться в зеленой вспышке горсткой пепла вместе с телом незадачливого мародера. Орг захрипел, сжимая боевой жезл из последних сил, сдернутый с пояса. Попытался приподняться, чтобы атаковать остальных, но сил на это у него уже не хватило. В этот момент на него упал отблеск света фар от пролетающей на скорости машины, и я едва не вскрикнул. «Олок! Лежащим за гравимобилем и истекающим кровью был мой старый знакомый капитан полиции!» Мародёры, увидевшие, что случилось с их товарищем, рванулись к укрытию полицейского. Один из них жестом остановил остальных. В руке у него появился ребристый цилиндр. «Граната!» Не до конца отдавая себе отчёт в том, что делаю, я потянул дробовик, перемещая его в боевое положение. Я знаю Полока чёрт знает сколько времени и с разных сторон. Он высший орк и иногда не самый приятный парень, но дать кучке мародёров тупо убить его — ну нет. «Куда? Стой, идиот!» — прошипела Изадриэль, но я уже принял решение. Пробежав несколько ярдов, отделяющих меня от припаркованного на обочине грузовичка, я присел за кабиной, надеясь, что двигатель в случае чего защитит меня от обстрела. Высунулся над капотом и открыл огонь. Прелесть дробовика в том, что даже не лучшему стрелку, каковым я и был, не нужно особое мастерство. Главное — навести ствол на противника. Три быстрых выстрела, и бандит с гранатой завалился на землю, успев, по всей видимости, привести ее в боевое положение. Я едва успел укрыться, как граната взорвалась. Лопнула. Осколки застучали по кабине грузовика. Со стороны мародёров послушался крик боли. Кажется, кого-то зацепило. А через секунду по моему укрытию забарабанили пули. Оставшиеся в живых бандиты открыли огонь. Завизжали рикошеты, что-то свистнуло над самой головой, машина начала оседать на пробитых покрышках. В этот момент идея вмешаться уже не казалась мне такой здравой. «Ланс, кретин, тебя же сейчас убьют!» — послышался возглас из Адриэль. Над головой пролетело что-то темное, а потом со стороны пикапа что-то хлопнуло. Улицу на миг зарила вспышка ядовито-синего цвета, и стрельба смолкла. Я аккуратно высунулся из-за машины и с удовольствием констатировал, что нападающие больше опасности не представляют. Видимо, эльфийка использовала какой-то амулет из многочисленных подсумков на поясе. Весьма вовремя, судя по пулевому отверстию, темневшему в кабине грузовика, в нескольких дюймах от того места, где только что была моя голова. Я ещё раз глянул в сторону пикапа мародёров, удостоверился, что там никто не шевелится, и на ходу, дозаряжая дробовик, бросился к корку. Полок был жив, но выглядел очень плохо. Если честно, мне было крайне странно видеть этого здоровяка в таком состоянии. Монументальный, как скала, он всегда казался пуленепробиваемым и бессмертным. А сейчас он лежал на грязном асфальте и зажимал рукой раны в боку. Раны, нанесенные самым обыкновенным человеческим оружием. — Вандертод! Мать твою! Откуда ты взялся? — Прохрипел орк. — На твоем месте я бы сказал спасибо, — буркнул я. — Ис, сюда! — Спасибо? Несмотря на состояние орка, тон его звучал издевательски. «Да если б не ты, ничего этого не было бы!» «Я не очень понимаю, о чём ты сейчас говоришь», — искренне недоумевая, проговорил я. «Но мне кажется, что нам лучше продолжить разговор в другое время и в другом месте». «Продолжим», — мрачно пообещал коп. «Обязательно продолжим. Ты арестован, ублюдок, мать твою!» И, словно потратив последнюю энергию, орк потерял сознание. Могучая лапа разжалась, выпустив боевой жезл, а голова стукнулась о борт гравелёта. «И что всё это значит?» — проговорила эльфийка, стоящая у меня за спиной. «Если бы я знал...» Я окончательно перестал понимать происходящее. «Ты можешь ему помочь?» «Помочь? Ланс, он только что пытался арестовать тебя!» а до этого бесчисленное количество раз вытаскивал из полной задницы. То, что я не понимал, о чём говорит Полок, не означало, что я оставлю его здесь умирать. Фыркнув, эльфийка склонилась над лежащим орком. «Не знаю», — проговорила она. «Раны серьёзные. У меня может не получиться. Если ты действительно так настроен на добрые дела, его нужно доставить туда, где ему поможет квалифицированный целитель». Он поставит его на ноги за час, я же могу только стабилизировать состояние. — Давай, я подгоню пикап. Подумаем, куда его отвезти. — Ланс, ты серьёзно? Эльфийка посмотрела на меня снизу вверх. — Ты понимаешь, что у нас совсем нет времени? — Понимаю, — буркнул я. — Только вот люди своих вот так не бросают. Не желая спорить, я развернулся и пошёл к машине. В зажигании ключей не было. Впрочем, ничего странного. У всех, кто живёт на дне, это на уровне рефлексов. Остановил машину, вытащил ключ и положил в карман. Иначе слишком высока вероятность остаться без тачки, даже если отлучился всего на несколько минут. Чёрт, кто же из них был за рулём? Не хотелось бы обыскивать всех. Тела, лежащие за пикапом, выглядели так, будто из них вдруг вытащили все кости. Не знаю, что за заклинание использовала элифийка, только, роясь в карманах мародёров, у меня создавалось впечатление, что я шарю руками в огромных порциях желе. Кажется, любое неосторожное движение приведёт к тому, что кожа на телах хлопнет и наружу хлынет содержимое. От этой мысли меня замутило. Так, что тут? Есть! Я нащупал ключ в кармане джинсов второго обысканного мародёра и поспешил отойти от трупов. Господи, какая мерзость! Экаб завёлся с полуоборота. Несмотря на невзрачный внешний вид, за машиной явно следили. Это хорошо. По крайней мере, не развалится по дороге. Подогнав машину к гравильоту, я припарковал её так, чтобы был доступ и к кузову, и к заднему сиденью, и выбрался из машины. Первое, что бросилось мне в глаза, аппетитный затыльфики, торчащий из разбитого гравильота. Чёрт побери, что она там делает? Я же сказал ей помогать Полоку. Всё в дребезги выругла Сельфика, выбравшись из салона полицейской машины. Система не работает. Ис, я же попросил. Да успокойся ты, раздражённо ответила Изадрель. Я уже сделала всё, что могла, остальное не в моих силах. Чтобы не терять времени, решила попробовать подключиться к системе. Не вышло. "Ясно", буркнул я. "Помоги мне погрузить полога в машину. Что-то подсказывает мне, что лучше поторопиться". Вдали послышался рев моторов, и где-то в конце улицы замелькали фары мотоциклов. Я догадывался, кто может гонять на байках в такое время и в такой обстановке, и моя догадка мне не нравилась. Это могли быть только красные ангелы. А с кем-кем, но с ними мне сейчас точно встречаться не стоит.